Глава 2. Первый пирог, абрикосовый, остывал на подоконнике, источая на всю квартиру карамельный аромат. Лиза только достала из духовки второй с сыром и шпинатом, когда раздался звонок в дверь. Даже не заглядывая в глазок, она поняла, что Юля на лестничной площадке не одна. Ночка недовольно махнула хвостом и скрылась в своем плюшевом кошачьем домике. Лизе оставалось только позавидовать своей ушастой подруге. Поэтому она вздохнула повернула задвижку и распахнула дверь. «Сюрприз!» Юля с порога бросилась ее обнимать, словно отрезая пути к отступлению. За спиной девушки топтались двое. Илья и еще один молодой человек, худощавый и светловолосый, с темным прищуром глаз. «А это Кирилл! Он у Илюхи в группе новый барабанщик!» представила Лизе незнакомого парня Юля и подмигнула. «У него нет девушки!» «Вечерами он свободен!» Вот мы решили прихватить его с собой. Ясно. Лиза приветственно кивнула Илье, окинула взглядом Кирилла, отчего тот смущенно уставился в пол и отошла в сторону, чтобы дать гостям войти. Больше всего ей хотелось сейчас дать своей миниатюрной подруге подзатыльник и отправить всю компанию в освояси. Но злилась она больше на саму себя, чем на Юлю. Одна из ведьминых способностей — определять ложь и как она повелась на вранье о том, что Юля с Ильей поругались!» Лиза внимательно посмотрела на высокого лохматого парня, который по-хозяйски развешивал куртки. Свою кожаную косуху, клетчатое пальто Юли и ветровку Кирилла на вешалку в прихожей. Похоже, в момент разговора они и правда повздорили, но к вечеру успели помириться. А ужин в Лизиной компании Юля решила не отменять, просто предупреждать о смене состава благоразумно не стала. — Куда поставить? — Кирилл извлёк из рюкзака бутылку белого вина. — Наверное, стоит охладить? — Угу. Лиза кивком указала ему в сторону кухни, и парень послушно зашагал к холодильнику. — Ты присмотрись к нему? — зашептала Юля ей на ухо, глядя вслед барабанщику. — С музыкальным образованием, Умный, свободный, деньги водятся. — Ну ты... — хотела сказать что-нибудь гадкое, Лиза, но сдержалась. В конце концов, Юля не хотела ничего плохого. Для нее Лизина одиночество выглядело странно, и подруга просто хотела помочь. пеш никто не говорит замуж сразу. Ну, просто попробуй, вдруг он тот самый». Я как на него посмотрела, сразу о тебе подумала. Есть у вас что-то общее? Лиза покачала головой и направилась в кухню. Пока она доставала из шкафчика бокалы, Илья сидел за столом с плохо скрываемым вожделением, вдыхая запах свежей выпечки. Юля бесцеремонно плюхнулась ему на колени, а Кирилл задумчиво стоял у стены, на которой у Лизы была закреплена сушилка для трав. «Зверобой?» – спросил он, кивнув на развешенные пучки. «Угу». Лиза протерла полотенцем четыре хрустальных бокала, оставшихся от бабушки, и поставила на стол. «А что, разбираешься?» «Немного». Кирилл оторвался от сушилки и тоже сел за стол. «У Лизы медицинское образование, кстати», – сказала Юля. А еще она собирается стать фитотерапевтом, будет на специальный курс поступать. Ну, университет я не закончила, поправила ее Лиза. Так что это скорее хобби. Повисла пауза, и Лиза достала из холодильника вино. За 10 минут оно, конечно, не охладилось до нужной температуры, но девушке хотелось, чтобы гости скорее выпили бутылку и ушли. Штопор у нее тоже был старый, но Кирилл справился с ним в два счета. «Пахнет! Просто супер!» Юля покосилась на пироги. «С какого начнем?» «Я оба нарежу». Лиза достала из ящика нож и разделила пироги на куски. «Угощайтесь». «Винтаж», — оценил Илья, поднимая бокал с вином к из окна закатному свету. Мои прабабушки тоже такие были». Других нет, — пожала плечами Лиза, принимая из рук Кирилла свой бокал. «А меня эти вполне устраивают. Завстречил. Юля соскочила с колена Илье, предлагая тост. Хрусталь с соприкоснувшихся бокалов зазвенел. И Лизе на секунду показалось, что она снова слышит такую же чистую ноту си первой октавы, что и утром на рынке. Серкальце так и лежало в банке с солью. Она совсем о нем забыла. За болтовней пироги съели быстро. Лиза в основном слушала и кивала. Илья рассказывал о новом репетиционном зале и о том, как им повезло найти Кирилла на замену предыдущему ударнику, который не справлялся с партиями. Наконец бутылка опустела. Илья и Юля удалились на балкон, а Лиза осталась сидеть за столом с Кириллом. Из-за угла вынырнула ночка, распушив хвост. Втянула носом воздух, глядя на чужака, а потом устроилась в углу у плиты и принялась чем-то шуршать. «Ты живешь здесь совсем одна?» спросил Кирилл. «А что?» – неохотно спросила Лиза. «Просто интересно, где твои родители и почему ты бросила универ?» «Мои родители умерли, когда я была совсем маленькая, меня бабушка растила. Недавно она тоже умерла, поэтому я вернулась сюда. Кому-то нужно было заниматься похоронами и квартирой. Обратно ехать потом не захотелось». «Ясно», – Кирилл кивнул. «И тебя устраивает такая жизнь? Разве и не хочется чего-то большего?» «Какая тебе, собственная разница?» — рассердилась Лиза. — Мы час назад познакомились, а ты уже печешься о моем благополучии. Кирилл посмотрел на нее пристально, не мигая, и Лизе стало стыдно за вспышку гнева. Она уже собиралась извиниться, когда парень нараспев произнес «Мы знаем, кто ты». — Что? — вздрогнула Лиза. — Что ты сказал? Кирилл кивнул в сторону, и Лиза, обернувшись, увидела лежащую на полу записку. Тот самый лист, который утром подсунули ей под дверь. Ночка как-то достала его из мусорного ведра, развернула и бросила на полу. «Чьи-то тупые шутки», — сказала Лиза. Встала, подобрала записку с пола и снова выбросила, на этот раз порвав на мелкие кусочки. Ночка наблюдала за ее действиями из-под стола, потом фыркнула в сторону Кирилла и, гордо распушив хвост, скрылась в комнате. «Вы тут как, болтаете?» — радостно спросила Юля, хлопая балконной дверью. Кирилл улыбнулся, а Лиза сделала вид, что не слышит, складывая в раковину грязную посуду. «Давай помогу! Хочешь, я помою, а ты вытирай!» Юля подскочила к ней. Илья подсел к Кириллу, и они принялись громко обсуждать особенности аппаратуры на новой репетиционной базе. «Ну как он тебе?» – прошептала Юля, намыливая тарелку. «Больше никогда не приводи ко мне в дом посторонних людей без моего разрешения». Также тихо ответила Лиза. «Никогда слышишь?» «И его?» «Его особенно!» Юля выглядела расстроенной, но сейчас Лизу это волновало меньше всего. В груди снова появилось тянущее тревожное чувство. Девушка вдруг опять подумала о записке и о лепестке цикория в чае, и о рассыпанном утром сахаре, а еще о странном зеркале, которое зачем-то купила на рынке на последние деньги. «Точно! Деньги!» Лиза наскоро вытерла руки полотенцем и из за телефон. «Заказчица должна была уже перевести, Сейчас я тебе все верну». «Да не надо!» Юля домывала бокалы, поджав губы. «Забудь. Пусть будет компенсация за съеденные пироги». Лиза хмыкнула, упрямо перевела подруге нужную сумму на счет и заодно зашла проверить соцсеть. Один новый подписчик под ником Кир. На аватарке перевернутая пентаграмма. Лиза подняла глаза. Кирилл встретил ее взгляд и улыбнулся. Когда гости наконец ушли, она подпалила пучок сухой полыни и, открыв все форточки, обошла в квартире каждый угол. Ночка чихнула и спряталась от густо пахнущего дыма под кроватью. Догорать траву Лиза оставила в блюдце на столе, там, где сидел Кирилл. — Могла бы меня предупредить, что он шизотерик, — написала на сообщении Юли. «Вообще-то он увлекается всяким таким, как и ты. Я подумала, что вам вместе будет интересно», — ответила подруга. «Немножко не таким, как я». «Ну, извини, я не разбираюсь. Похоже, Юля всерьез обиделась». Лиза вздохнула и напечатала. «Прости меня, пожалуйста, я не хотела быть грубой, только обещай больше меня ни с кем не знакомить». «Дело твое, я хотела как лучше». «Знаю, прости». Забей, все нормально. Объяснить Юле, чем отличаются настоящие ведьмы от тех, кто читает книжки по эзотерике и экспериментирует на свой страх и риск, Лиза не могла. Просто потому, что подруга не понимала разницы. Полынь догорела. Солнце почти скрылось за горизонтом, окрасив обои на кухне в малиновый цвет. Лиза положила вниз куночки вечернюю порцию корма, проверила еще раз соцсети и отправилась в душ. Уже в кровати она вспомнила про зеркальце. Не включая свет, прошла на кухню, достала его из банки с солью и отряхнула. Лунный свет пробивался через окно и, попав на зеркальную поверхность, отбрасывал на стену призрачные блики. Соль из банки отправилась в урну, а зеркальце Лиза сунула в ящик стола. Посреди ночи ее разбудили странные звуки. В полной темноте ночка то ли точила когти, то ли что-то выцарапывала из письменного стола с тихим урчанием. Лиза встала Щелкнула тумблером ночника, но лампа не загорелась. Может, пробки выбила? Девушка шикнула на кошку и на ощупь пробралась к столу. Чиркнула спичкой, зажигая свечу. Увидела, как ночка, шерсть на загривке дыбом, хвост как у белки, пытается открыть ящик. «Ты это зачем?» Удивилась Лиза и попыталась успокоить кошку. Но та только накинулась на письменный стол с еще большим упорством. «Ладно, давай посмотрим». Лиза поставила на стол свечу, потом деликатно ухватила питомицу одной рукой, а второй открыла ящик. Серкальце пело. Та же чистая ровная нота, си первой октавы. Лиза не ходила в музыкальную школу, но абсолютный слух, по словам бабушки, достался ей от матери, профессиональной пианистки. Как-то раз она взяла в библиотеке учебники по сольфеджио и под бабушкиным руководством быстро научилась читать и распознавать ноты. Играть ни на чем она так и не стала, словно не нашла для себя подходящего инструмента, а пела только, когда никто не слышал, и исключительно ради собственного удовольствия. Сейчас, как и тогда на рынке, услышав издаваемый зеркалом звук, Лиза ощутила смутное беспокойство, переходящее в навязчивое желание сделать что-то, повторить ноту. Как будто зеркало хотело передать ей нечто важное, зашифрованное в звуке послание. Отпустив ночку, которая с чувством выполненного долга успокоилась и нырнула в свой плюшевый домик, Лиса взялась за рамку зеркала обеими руками, пристально вглядываясь внутрь. Стекло было темным, и даже блики от горящей на столе свечи в нем не отражались. Лиза вдруг поняла, что не может оторваться от этой темноты. Она сидела на полу и смотрела, боясь даже моргнуть, а нота продолжала звучать усиливаясь, пока все вокруг, включая саму Лизу, не завибрировало с ней в унисон. А дальше все закружилось и слилось в одну черную точку. Лиза очнулась в постели. Все тело ломило, как будто она не проснулась только что, а несколько часов упражнялась в спортзале. Рядом сопела ночка, вытянув лапы. Девушка встала, едва удержав равновесие глаза резала от тусклого света, пробивающегося сквозь шторы, и болела голова, как при простуде. Она одобрела до полки, достала из аптечки аспирины и, проглотив сухую две таблетки, вернулась в кровать. Ночка открыла ярко-желтый глаз, убедилась, что хозяйка рядом и снова уснула. Что произошло ночью? Лиза поискала взглядом зеркальца. Смутное воспоминание было связано именно с ним что-то важное, связанное с обещанием, как бывает после сновидений, в которых будто проживаешь целую жизнь. Но бестелушка лежала на тумбочке. Просто странный сон. Попыталась убедить себя девушка, сделала несколько дыхательных упражнений и снова уснула. Таблетки подействовали. Головная боль медленно растворялась, оставляя после себя сухость во рту и еле заметную пульсацию в ушах где то на границе сна и я лиза вдруг поняла что бьющиеся в ушны перепонки ритм складывается в слова и тогда услышала женский голос говорящий мы знаем кто ты